Дисней и издательство Эксмо. Ариэль, ожерелье из мерцающих звезд. Гейл Херман. Глава первая. Ариэль шла помощенная булыжником мостовой. Она огибала деревенскую площадь. Полную уютных магазинчиков с разноцветными украшениями, шарфами и прочими безделушками. «Чудесное утро, не так ли, принцесса?» окликнул ее булочник. «Прекрасное!» — улыбнулась девушка в ответ. По субботам в деревне кипела жизнь. Ариэль очень любила прогуливаться по площади, греясь на солнышке. Заметив объявление на углу, Девушка остановилась прочитать его. «Специальный концерт для королевской семьи. Ждем вас в городской школе в следующую субботу. Осталось всего лишь неделя до концерта». Ариэль ускорила шаг. Она спешила на важную встречу и совсем не хотела опаздывать. Через несколько кварталов от центра Девушка остановилась у скромного белого домика. В траве на лужайке перед ним виднелись маргаритки, а на клумбах цвели розы. Девушка постучала в дверь, и маленькая девочка тут же ее распахнула. «Принцесса Орель, вы пришли!» удивленно воскликнула она. «Не могу поверить, что вы поможете мне подготовиться к концерту. Меня зовут Лоурель, я ваша ученица». «Обещаю, что буду очень стараться!» Девочка была так взволнована, что принцесса растроганно рассмеялась. К двери подошел отец девочки, мистер Хансен. «Раз принцесса Ариэль уже пришла, — ласково сказал он дочери, — почему бы тебе не принести ноты?» Девочка бросилась обратно в дом, а Ариэль улыбнулась ее отцу. «Очень приятно познакомиться с вами и Лаурель», — сказала она мистеру Хансену. «Я опольщена, что ее учительница попросила меня помочь с репетициями». В следующую субботу городская школа устраивает концерт для королевской семьи, и Лаурель выбрали спеть соло. Мисс Саммерс, учительница девочки, зная о прекрасном голосе Ариэль, спросила, не поможет ли она юной певице, «Разучить песню для предстоящего концерта». «С удовольствием!» — ответила принцесса. Лаурель вернулась со стопкой нот. «Готова?» — спросила Ариэль. «Конечно!» — воскликнула девочка. Принцесса села за рояль, стоявший в центре гостиной. Открыв ноты и увидев название произведения, она призналась. «Это любимая песня принца Эрика». «Песнь моря!» — вслух прочитала Лоурель. «Я тоже ее очень люблю!» «Тогда давай разучим ее!» Ариэль принялась играть на рояле, и девушки спели песню дуэтом. «У тебя прекрасный голос!» — похвалила принцесса девочку. Та радостно засмеялась и пододвинулась ближе к учительнице. «Знаете, принцесса, мне кажется, моей новой подруге тоже понравится эта песня!» «Да?» — заинтересовалась Ариэль. «И как же ее зовут?» Лаурель хотела было ответить, но заколебалась и, заправив короткую каштановую прядь за ухо, произнесла. «Хм, я думаю, вы ее не знаете. Мы познакомились совсем недавно, но она мне очень нравится». «Я рада за тебя», — улыбнулась Ариэль. «Новые друзья — это всегда здорово». Лаурель посмотрела на часы. Мы встречаемся с ней сразу после урока. Не знаю, чем мы займемся, но это точно будет весело». Не в силах усидеть на месте, девочка смотрела на часы снова и снова. «Принцесса Арель, не вытерпела она. «Долго нам еще заниматься?» Ариэль засмеялась. «Мы только начали, но постараемся закончить как можно быстрее. Я думаю, песня «Море» отлично подойдет для концерта». Давай споем еще раз.